Антонио, Антонио! А-а-а, <соспорщик> ты <соспорщик> <соспорщик> Антонио, мне срочно нужно это знать. Сколько в одном часе километров? а <соспорщик> Ой, ну это же даже дети знают 60 А? Что, Мария, ты что, дура, что ли? Откуда в часе километры? Ну как же, помнишь, тебя оштрафовали за то, что ты ехал со скоростью 120 километров в час Значит, в часе в тот момент было 120 километров Да Ты права, Мария С другой стороны, от нашего дома до дачи 70 километров А мы по пробкам доезжаем до нее за час Значит, в часе бывает еще 70 километров Да Да Но одно я знаю твердо В миле полтора километра, да А тогда сколько в миле часов? М -м, смотря каких, настенных или наручных Короче говоря, все в мире относительно Ты же сама была продавщицей И знаешь, что в килограмме бывает от 800 до 900 граммов Это все придумал Эйнштейн В своей теории относительности Вот негодяй, лучше бы придумал клюкву в сахаре Да, но ее же уже придумали Ну и что? Ну и что? Ее уже все равно всегда не хватает Так что ее можно было бы придумать и во второй, и в третий раз Ладно, спи, Мария, и пусть тебе приснится uh, Сколько в миллиграммов Ой, <с интересно Шутка